Глава шестая. Даур Гирей. Ильин, откозыряв, ушел, а Тауби сел за стол и принялся что-то писать. Когда Лыков попробовал заглянуть ему через плечо, барон цыкнул. — Не мешай. Лучше открой дверь и впусти человека. — Какого еще человека? Род мистера Даур Гирея. Он же давно там стоит. Из коридора раздался смех. Дверь отлетела от легкого толчка, и вошел молодой горец. Высокий, широкоплечий, с веселыми карими глазами, обросший короткой черной бородой, он как-то сразу располагал к себе. — Учуиль-то меня, господин подполковник, и вас еще на Соборной площади учувил. Знакомьтесь, это мой товарищ Алексей Николаевич Лыков, коллежский ассессор, прикомандирован к экспедиции от МВД. — Очень рад. — Иса Бичирович Даургерей. Родмистр разговаривал на чистейшем русском языке и вел себя совершенно по-светски. Видимо, он представлял собой тип человека смешанной культуры, столь нередко теперь на Кавказе. — и Исает ведь магметанское имя Иисуса? — спросил Алексей, улыбаясь. Громянная тень пробежала по открытому лицу Абаздеха. — Именно за это имя капитан Шелеметьев и взял к себе черкесского ребенка. Мягко сказал звукла Таубе. Не сумел пройти мимо. Другим сиротам в устье Таубзе. Повезло меньше. Это ургиряя — это болезненная тема. Не будем касаться ее без необходимости. Тот самый Шелиметь, в который погиб в последний день Турецкой войны? Тихо точнее, Лыков. Да, — ответил Ротмистровчинник, генерал-майор, он воевал в Кабулецком отряде и был убит при штурме цехидзирской позиции. Я помню его по отряду. Достойный был человек. Сам я выбыл из строя раньше, еще на Столовой горе.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 Под горячую руку было истрелено большое блюдо корта-когиша несколько дюжин чапалгашей. Корта-когиш, баранья голова с галушками и чесночной приправой, чапалгаши и лепешки с различными начинками. Чеченский. Петербуржцы запили еду бутылкой Кахетинского и садовольствовал с водой. — Вы сохранили свою веру, — тактично поинтересовался Лыков. — Не сочтите за пустое любопытство. Вместе в горы идем. Я понимаю. Да, моя семья, приемная семья, не настаивала на смене религии. Меня подобрали вместе с теткой. Больше из даургиреев никого не уцелело. Тетушка Марьям сделала с моей как бы нянькой и ревниво следила за правильным соблюдением всех обрядов. Потом в Тифлиском кадетском корпусе, нас таких было много, русское правительство веротерпимо. Когда вы прибыли, Исаабий Чирович, — переменил разговор Таубе. Я в Шуре уже два дня. Обхожу агентуру. Наблюдал, кстати, вашу встречу с шейхом Сухрабеком. Редкая удача, он почти не появляется на людях. Что это ему вручили столь торжественно? Алексей Николаевич передал Беку заспиртованное сердце кунта Хаджи, которое все эти годы хранилось в Петербурге. Сердце кунты? Ротмистр, как и капитан Ильин, за час до него опешил и надолго задумался. — А что? — Давно пора. Петербургу все равно, а нам здесь это может помочь. — Как вы оцениваете братство Кадирия? — повернулся Лыков к Абадзеху. — Нас им только что запугивали.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 Родился в ауле Истису, где-то на рубеже веков. Точно этот неизвестно. Еще ребенком переехал в Илсхан-Юрс, где стал изучать Коран. В двенадцать лет гениальный мальчик стал уже Кари, человеком, знающим священную книгу наизусть. В восемнадцать совершил свой первый хадж. Именно тогда по пути в Мекку Кунта задержался в Багдаде и сошелся там с суфистским братством Кадирия. Одним из самых старых и могущественных Исламе. Могила Ал-Кадири в Багдаде очень почитаема. Молодой чеченец оказался выдающимся толкователем тариката как способа мистического познания пути к совершенствованию. «Но ведь тарикат — это братство», — перебил Доргирей «Дословно тарикат приводит арабского как «дорога». «Путь». «В переносном смысле путь» к совершенствованию, и третий смысл этого слова – братство, а именно суфийское братство. Первые тарикаты появились в XII веке. Некоторые теологи насчитывают двенадцать материнских братств, другие добавляют еще четыре. Кунта выбрал братство Акадии, и сделался по возвращению на Кавказ его эмиссаром в Чечне и Дагестане. Он выступал против войны с Россией и сотрудничества с русской администрацией. Учил, что война с заведомо более сильным противником неугодна Аллаху. И еще шейх говорил, что истинный мусульманин не участвует в разбойничьих набегах. Представляете? По сути, отмена призыва фанатиков джихаду. Для Шамиля это был более опасный удар, нежели очередная экспедиция царских войск.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 в 1858 году отправится в Новый Хадж, то есть выслал с Кавказа. Амир Аль муминин повелитель правоверных, один из титулов Шамиля. Второе возвращение кунта Хаджи на родину состоялось спустя три года. Шамиль содержался под охраной в Калуге. Горак был неспокойно. Князь Борятинский доложил государю, что с восстанием покончено, но это было не так. Крупные мятежи то и дело вспыхивали в тех местах, которые были объявлены замеренными. Горцы искали себе нового вождя, за траченного, им стал кунта. Он поселился в пещере совершенно совершенным отшельником и принялся создавать тайную организацию — Северокавказский вирт, то есть отделение кадирийского тариката. Идеологии избрал пассивное сопротивление режиму. Шейх являлся выдающимся деятелем и быстро сумел добиться своего. Была создана тайная всепроникающая структура наподобие коморы или масонской ложи. Она охватила все чеченские тейпы, без исключения, и большинство дагестанских горских обществ. В каждом ауле имелся представитель Кадирия, низовые учреждения русской администрации – Все сельские и многие уездные беспрекословно выполняли приказания шейха. Он завел свою секретную почту, свои суды, боевые отряды, тайную казну, богословские школы. Очень, очень многие влиятельные люди примкнули к братству. Самый известный и знаменитый абрек Варга, легендарная личность. Русская власть, наконец, обеспокоилась таковым явлением. 3 января 1864 года Кунта Хаджи был схвачен вместе с своим братом Мавсаром в Шалинском районе Аргунского округа под сильным конвоем отправлен в Россию. Его сослали в село Устюжанов Новгородской губернии, где он 19 мая 1867 года и скончался. После его ареста стояла печально известная протестная осада крепости Шали. Сторонники шейха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 А тело шейха после его смерти исчезло бесследно, как и вся переписка. Он тайно перезакоронен где-то в горах, его могила сделала священным местом Зияратом. Что сейчас представляет собой братство Кадирия? Этого Алексей Николаевич никто достоверно не знает. Организация очень засекречена. Даже имя Кунта Хаджи в горах не называют. Это запрещено. Когда требуется его упомянуть, говорят, сын Киши или шейх из Юрта. Его приемники, видимо, сильно развили дело учителя. Капитан Левин прав. Братство Акадири относится к российской власти враждебно, поскольку видит такое же отношение к себе со стороны русской администрации на Кавказе. Вы полагаете, правительство должно изменить подход? Быстро спросил Тауби.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 Им некогда разбираться в теологических тонкостях исламских течений. Спроси любого губернатора, в чем различие между сунитами и шиитами, не ответит. Уж перечислить все двенадцать суфийских трикатов, тем более назвать их особенности, такой не никому из всей Кавказской администрации. Разве что где-нибудь в медиа тыщится книжная червь, способный ответить на такой вопрос. А ведь именно эти некомпетентные люди казнят и милуют управляют, не имея понятия о предмете своего управления. В результате, вместо того, чтобы бороться с братством на Акшбанде, которое всегда было враждебна России, мы преследуем Кадири. Сказать почему? Вы не поверите. Из-за манеры Зикра. Но ведь Зикр лишь ритуальное упоминание Аллаха. Какая разница, как это делать? Зикр совершает способы и формуле особым образом и сопровождается определенными телодвижениями. что-то вроде молитвы-речитатива, хотя в строгом смысле и не молитва. Суфии за сотни лет превратили зикр в сложный ритуал, от которого человек впадает в религиозный экстаз. Подобное есть, кстати, у ваших хлыстов, называется родение. Так вот, в Тарикате Хадирия зикр исполняется громко. И этим напоминает русским генералам речсатив Миридов Шамиля. Те всегда перед тем, как напасть, затягивали Лайлла Халлялла. Шамиля давно уже нет. А вот страх перед его боевым кличем у генералов остался Терекат, Нагжбандия хватжган — Хваджган, самый опасный на Кавказе, самый враждебный нам. В 1877 году их шейх Абдурахман. Сагр-Тальский поднял против нас весь Дагестан. Вот Матарикат исповедует так называемый Тихий Зикр. И вот благодаря этой несущественной детали гораздо менее преследуется правительство. — Не может быть, — возразил Тауби. Из того, что верующие лишь громко упоминают имя Аллаха, и их записали в противники режима, наверняка имеются другие причины, более важные. Клянусь вам, господин подполковник что главная причина именно в этом. Теологические отличия одного братства от другого русским чиновникам недоступны. Начальник области или округа способен сосредоточиться только на внешней форме. И подремучисти свои так и делит Магометан на более опасных и менее опасных. И братство Кадирия, изначально дружественно настроенное к власти, вот теперь в результате репрессий стало нам противником. Но если изменить тон, попробовать договориться, то Тарикат и с противником может стать нашим союзником. И в этом смысле то, что сделал сегодня Алексей Николаевич, может казаться первым шагом к улучшению отношений. А может и не стать. Хорошо. Мы вернемся к этому разговору, когда возвратимся из похода. А пока скажите, какие у вас отношения с капитаном Ильиным? Служебные. Как они складываются? так пожалуйста, честно, Иса Чирович? Если честно, то я считаю, что капитан Ильин не на месте. Он не только не пытается скрывать свою неприязнь ко всем горцам, но чуть и не рисуется ею. Как можно при этом успешно исполняет свои обязанности? Люди все замечают и платят той же монетой. Страдает дело. Агентура капитана ненавидит и обманывает. Есть не секрет, что он сказал про меня, что я потенциальный изменник? Поскольку не могу простить русским смерть родителей, я вас прошу, Иса Бичирович, потерпеть недостатки капитана на время похода. Мы его же не переделаем, а состав отряда утвержденный изменению не подлежит. Есть начистоту, я тоже считаю, что Андрею Анатольевичу лучше уехать с Кавказа. Пусть борется с противниками России, например, на западной границе. Я доложу свое мнение начальству, когда вернусь в Петербург. Но сейчас... Ввиду опасной экспедиции. Никаких раз при отряде я не потерплю. Обещаю, Виктор Рейнгольдович, что я буду в высшей степени корректен. Договорились. У вас еще есть дела на сегодня? Так точно. Из агентуры мне осталось встретиться с Хаджием Мук-Азизом. Это известный Улем. Улем ученый. Живет в десяти верстах от города. Вернуться же поздно ночью. Тогда увидимся завтра в одиннадцать часов. До полудня на совещании в кабинете Ельдина. Часть имею. Рот, мистер ушел, а Тауби принялся быстро дописывать какой-то текст. Тоже его шифровал. Потом друзья расплатились за ужин и вышли на улицу. Уже смеркалось. У тебя открытый лист с тобой? Конечно. Мне нужно сейчас же попасть на полицейский телеграф. А военный не подойдет. Я только полицейский. Тогда пошли. Управление полиции Тимирхан Шуры находилось на площади возле второго городского памятника, посвященного взятию Гуниба. На полуторасаженный постамент была воздвигнута дулом вверх в окружении ядер горная пушка. Полюбовавшись мельком на памятник, сыщик и разведчик хвалились в управлении. Алексей предъявил дежурному чиновнику свой открытый лист, подписанный товарищем министра внутренних дел, О Ржевским. Эта бумага обязывала всех служащих по МВД оказывать коллежскому сестру Лыкову полное содействие. Чиновник немедленно отвел ночный гостин телеграф, откуда барон отправил в главный штаб сообщения. Еще час пришлось ждать ответа. Наконец, телеграмма из Петербурга пришла. Таубер расшифровал ее, нахмурился, тут же сжег на свече. Ну, Алексей, теперь идем спать. Завтра уйма дел.